7. Они направились на восток, ведомые опытной путешественницей. Теперь их единственным выходом было пересечь остров и найти поселение или хутор. Зима настигла их в предгорьях, где приземистый скальный массив, размытый временем, еще был покрыт снегом. Почти черная зелень елей выделялась на фоне белых склонов, а черно-серая скала — на фоне бело-серого неба. Сугробы — часто преграждали путь, заставляя идти в обход. Губы странников трескались, и они почти не разговаривали друг с другом. Они выживали в основном благодаря охоте, которой промышляла Мари и реже Берроу. Однако одной дичи было недостаточно, чтобы их по-настоящему накормить. Холод и изнурительный марш пожирали силы. Голод следовал за ними как бледный призрак, еще один, поселившийся в их животах и изо дня в день захватывавший сознание. Однако новых смертей пока не было. Пенетанс, несомненно, оказалась права. Очевидно, смерть Траппера и Марсового странным и непостижимым образом была связана с океаном. Ночь, пронизывающий холод, усталость и лекарство Венера изматывали Жустиньена, который спал крепким сном без сновидений. Никаких других видений у него не было. Зима медленно приближалась. Звериные следы в пыли, отпечатки лап животных, прежде никогда не виданных, чьи силуэты иногда угадывались между высокими стволами деревьев, заставляли их быть на настороже. Они продвигались, словно злоумышленники, в мире, который веками без них жил и проживет еще столетие после их смерти. Вскоре снова пошел снег и день погрузился в длинные сумерки. Мари шла впереди, неся единственный свет, морской фонарь, который она нашла после кораблекрушения. За ней шел пастор Эфраим. Он прижимал к сердцу свою поврежденную Библию и декламировал отрывки из нее тихим голосом, почти не шевеля губами, сквозь зубы, не перестававшие стучать. Однако он молился не для того, чтобы привлечь божественное благоволение. Он считал себя выше этих сделок и ему еще повезло, потому что за пять дней проведенных на снегу у него отмерзли только три пальца на ноге. И хотя пастору становилось все труднее идти, они в итоге добрели до хижины в конце небольшой поляны. Крыша частично обвалилась под тяжестью снега, который заблокировал половину внутреннего пространства. выжившие раскопали столько сколько смогли. В этом простом убежище Венер ампутировал пастору пальцы на ногах и прижег рану раскаленным до краснолезвием. Во время всей процедуры Эфраим сжимал запястье своей дочери, оставляя на ее коже глубокие следы от пальцев. Пот выступил под шерстяной шапкой, которую он носил под шляпой. Пенетанс не жаловалась. Она наблюдала за всей этой сценой, не отводя взгляда. Пламя фонаря отражалось в ее серых радужках, как сумерки в глади моря. Пастор кричал часть ночи, пока изнеможение не заткнуло ему рот надежнее кляпа из старой тряпки. Жустиньен не стал дожидаться тишины, чтобы уснуть. На рассвете снег прекратился. Когда Жустиньен проснулся тем утром, воздух был особенно свежий после снегопада, и земля вокруг него казалось, скрипело и хрустело. В углублении, устроенном в земле, куда пенитанцы Габриэль подкидывали дрова, уже потрескивал огонь. Габриэль со временем стал ближе к девушке, хотя до сих пор не сказал ни слова. Однажды Жустиньен заметил, как он поднял с земли перо, чтобы предложить его Пенни. Оно было из яркого, гранатово- красного мехового оперения птицы, которую Венер назвал красным кардиналом. Вечером при свете лампы или костра Пенни лепила из перьев, ниток и веток странных маленьких человечков. Бэрроу, расположившись у костра, с маниакальной тщательностью чистил ружье. Мария сидела на корточках и готовила остатки вчерашнего мяса. Росомахи, насколько помнил Жустиньен. Воспоминания об их путешествии по снегу были туманными но к утру он стал воспринимать мир с ясностью и остротой, чего не случалось уже долгое время. Как будто прошедшая буря очистила не только атмосферу, но и его разум. От мясного аромата у него потекли слюнки. Оружейный металл сверкал на свету. «Нам надо беречь порох», — заметила Мари, разжигая огонь. «Вы беспокоитесь об охоте?» — съязвил Беру. «Да ладно!» «Я думал, такие полукровки, как вы, способны завалить лося с помощью лука и стрел или той палицы, что вы так, кстати, носите на поясе. Цивилизованные женщины предпочитают веер. Вам когда-нибудь это говорили?» Венер оторвался от своего блокнота для рисования, чудом спасенного при кораблекрушении, где он с совершенным реализмом зарисовал карандашом мельчайшие детали ранней камнеломки — показывающий свои первые листья из снега. «Ваши слова граничат с грубостью, Бэру», заявил он без особой убежденности, «больше для поддержания общественного спокойствия, нежели для защиты кого-либо». Жустиньен прочистил горло. Он спал на боку, где лежал пистолет. Всю ночь ствол в кобуре давил ему на бедро, вызывая боль в теле. Он потянулся. Мари повернулась и подала ему кусочек мяса. «Нам не стоит его кормить», — проворчал Берру. «Это бесполезный рот. «Вы уже собирались меня бросить на пляже, я все слышал», — ответил Жюстиньенс с набитым ртом. Он долго держал мясо во рту, пока оно не превратилось в безвкусную пасту. Так и не проглотив пищу, он продолжил. «И потом, кого бы ты хотел оставить последним? Пастора? Габриэля?» «Габриэль полезнее тебя, аристократик». Он умеет подчиняться и собирать дрова». «Я умею охотиться», — возразил Жустиньен. «Раньше я охотился в Британии, где я родился». «Я не понимаю, почему ты не пошел в армию», — настаивал Беру. «Если бы у меня был твой чин, твой титул, я бы честь своей семье принес». «Пойдемте на охоту», — мгновенно решил Жустинген. «Пойдемте на охоту вы и я. По крайней мере, мы воспользуемся этим затишьем». И он решительно откинул назад свои спутанные волосы, отягощавшие голову. В тот же миг Бэру вскочил с выражением вызова на лице. Схватив ружье, он широким шагом направился в сторону леса. Жустиньен уже собирался последовать за ним, но его остановила Мари, взяв за запястье. Молодой человек вздрогнул от неожиданности, не заметив, как путешественница поднялась на ноги. «Держи, это тебе пригодится» произнесла Мари, вкладывая ему в руку свой длинный нож. И прежде чем он успел отреагировать, она вхватила его за шею под спутанными грязными волосами и прошептала на ухо Берроу не все в порядке». Мари резко отпустила Жустиньена. Он едва не споткнулся в снегу, спеша догнать лейтенанта. Англичанин был возбужден, и Жустиньен заметил это, пока они шли между деревьями. Мария наверняка тоже заметила это во время прогулки по горам, в те дни, которые постепенно стирались из памяти молодого дворянина. Взгляд офицера перескакивал с одного дерева на другое, а его правая рука безостановочно полировала мешочек с порохом. Жустиньен еще ни разу не разглядывал лейтенанта с момента их прибытия на остров. На его левом безымянном пальце не хватало двух суставов. Их заменил протез, обтянутый кожей, и на указательном пальце он носил железное кольцо. Обручальное? Жустиньен задумался, сколько лет могло быть офицеру, ждет ли его где-то семья, жена, дети. Иногда Жустиньену казалось, что их существование за пределами острова до острова было как бы стерто, смыто океаном. Изуродованная рука офицера сжимала ремень ружья, накинутый на плечо. Жустиньен начал сожалеть, что отправился на эту охоту. Он пожалел, что не взял с собой гарпун. Бэроу следовало поискать следы животных на снегу. Вместо этого он шел прямо, и упрямое выражение еще больше напрягло его лицо. Ветви обступавших их деревьев гнулись и даже ломались под тяжестью снега. Жустиньен оглянулся и крепче сжал длинный нож путешественницы. Хижина уже исчезла из виду. Здесь росло множество берез, и их голые коричнево-красные ветви придавали кровавый оттенок белому лесу. Внезапно несколько ветвей с треском рухнули, подняв в воздух стайку крошечных птичек. Бэроу подскочил и схватил ружье, но вместо того, чтобы выстрелить, неожиданно развернулся и ударил прикладом по правой руке Жустиньена, выбив у него нож. Молодой дворянин хотел убежать, но Бэроу схватил его за волосы, бросил на землю и придавил своим весом. «Эти твои растрепанные волосы!» — прорычал он ему в висок. «Вот как я тебя узнал!» Жустиньен чуть не задохнулся. В рот ему набился снег с хиловыми иголками. Он закашлялся, сплюнул. Я все время наблюдал за тобой, хрипел Берру. Я наблюдаю за вами всеми. Здесь слишком много совпадений, а ты. Ты околачивался в доках Аннаполиса Рояла, возле таверн, где встречаются английские моряки, а иногда возле Старой крепости еще одно неподходящее место для аристократа. Он крепче сжал пальцы в захвате. Жустиньен откинул голову назад к небу, выгнул шею, и в его глазах появились слезы боли. Но он не сдался и принялся незаметно раскапывать слой снега, надеясь обнаружить там гравий или камень, все, что могло бы ему помочь. «Что ты там вынюхивал? Кто тебя послал? Лесные бегуны? Французский король?» «Я ничего не вынюхивал», — со стоном ответил Жюстинген. «Так почему ты оказался здесь?» «Кораблекрушение», — напомнил он. «Все не так просто», — заключил офицер. «Я говорил с пастором. Слишком многие из нас знакомы друг с другом». Что ты имеешь в виду?» Свободной рукой Бэру вытащил из кобуры пистолет Жустиньена, приставил дуло ему под подбородком, а затем продолжил чуть тише. «Я чувствую, что за нами следят. Сначала я думал, что это звери или местные жители, но потом я увидел лица на деревьях. Я решил, что брежу». Он сильнее прижал ствол к горлу дворянина. Жустиньен сглотнул. Одна из его вен пульсировала рядом с металлом. Голос Бэроу стал еще тише. «Сейчас ты заговоришь». Жустиньен сжал в кулаке горсть гравия, смешанного с хвоей. К счастью, он забыл зарядить пистолет. Ему удалось резким движением повернуться на бок. Берру нажал на курок безрезультатно. Застав соперника врасплох, Жустиньен вдавил ему в глаза гравий. Офицер вскрикнул и отпустил свою жертву. Жустиньен отступил назад. Почти вслепую Бэрроу бросил пистолет и схватил ружье. Жустиньен икнул и, шатаясь, двинулся туда, где уронил нож. Но прежде чем он успел дотянуться до клинка, Бэрроу навел на него ствол. «Чей ты шпион? На кого работаешь?» — повторил он обвинительным тоном. Щеки Бэрроу были испачканы в грязи, а губы исказила гримаса. Жустиньен остановился и посмотрел на него с холодной яростью. Во время драки он, вероятно, прокусил себе щеку, и поэтому во рту у него была кровь с неприятным металлическим привкусом. Жустиньен сплюнул, и снег впитал красную слюну. Справившись с начинающимся недомоганием, он уставился на Бэроу, не мигая. «Ну давай!» — бросил он с вызовом, хрипло дыша. «Давай, стреляй! На этот раз будет сложно сделать вид, что меня убила Росомаха!» Бэроу усмехнулся. «Потому что ты поверил в эту историю о звере?» Жустинген вытер губы рукой, размазав кровь по и без того грязной перчатке. «Стреляй! Давай покончим с этим!» Палец Бэру слегка дрожал на спусковом крючке ружья. Время, казалось, замедлилось, и каждый скрип леса и снега звучал все громче. Пар от дыхания конденсировался перед губами. Глаза Бэру расширились. Бледный от ужаса он выстрелил, но не попал в молодого дворянина или скорее намеренно отклонил свой выстрел. Пуля застряла в стволе позади Жустиньена. Кора треснула под ударом. «Нет!» — воскликнул офицер. «Нет, только не они! Зачем ты их позвал? Они говорят! Они зовут! Ты их не слышишь!» Беру лихорадочно перезаряжал ружье. Жустиньен подобрал нож, лежавший на снегу, и бросился к противнику. В последний момент тот отразил удар ружейным стволом. Жустиньен вонзил клинок ему в бедро. Англичанин... Упал на колени. «Они зовут!» — крикнул он, надрывая себе горло. «Они здесь! Они зовут!» Жустиньен посмотрел вокруг, не видя ничего, кроме серых и белых стволов берез. Беру продолжал кричать, и молодой дворянин больше всего на свете хотел, чтобы это прекратилось. Он отобрал у офицера ружье и ударил его прикладом по голове. Оглушенный англичанин рухнул в снег. Жустиньен глубоко вздохнул, медленно разжимая пальцы, державшие оружие. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы успокоиться. Затем он оттащил потерявшего сознание офицера к основанию дерева, связав ему руки за стволом его собственным шарфом. Только после этого Жустиньен вытащил нож из бедра Берру. Тот застонал, но не очнулся. Жустиньен тяжело дышал, его сердце снова бешено билось. Он вымыл клинок в снегу и оглядел лес, ряды неподвижных берез. На мгновение ему показалось, что он смог различить в том месте, куда угодила пуля Бэрроу, что-то вроде лица, проступавшего в коре. Он моргнул, иллюзия рассеялась. Жустиньен почти ожидал, что лейтенант будет мертв, когда вернется за ним вместе с Венером. К счастью, Бэрроу еще дышал и даже открыл глаза. Однако он выглядел слабым и беспомощным, а удерживали его только связанные запястья. Он кивнул головой и посмотрел тупым взглядом на двух приближающихся мужчин. Венер вернул ему шапку, которая упала в снег, и воспользовался случаем, чтобы осмотреть шишку, которая образовалась чуть выше его шеи, куда Жустиньен ударил прикладом. Бэрроу захрипел. «Ничего страшного», — заключил ботаник. «Ты справишься с этим». Он достал флягу, открыл ее зубами и заставил Бэру выпить. Остатками же воды промыл офицеру рану на бедре. Тот застонал, а затем прошептал пересохшим горлом. «Что случилось? Ты ничего не помнишь?» — спросил ботаник. Бэро отрицательно помотал головой, что, вероятно, усилило боль, потому что лицо его исказилось. «У тебя было помешательство», — объяснил Венер. «Приступ безумия по причине голода этого острова». «Должно быть, Жустиньен угомонил тебя!» Произнося эти слова, ботаник достал из сумки полоску ткани. Он быстро перевязал офицеру рану и повернулся к Жустиньену. «Развяжи его и помоги мне довести до лагеря!» Десалер так и сделал. Когда они вели Бэру обратно в хижину, Жустиньен надеялся, что офицер не солгал, что он действительно позабыл обо всем случившемся. Возможно, англичанин на самом деле был не в себе, когда напал на него. На несколько минут Жустиньену почти удалось в это поверить. Затем он поймал взгляд офицера, который смотрел в сторону деревьев. Всплеск чистого ужаса. Бэро вел свою игру и полностью осознавал все, что произошло. И что, несомненно, вызывало большую тревогу, он изо всех сил старался это скрыть.